Глава 5. Скажи, за что ты любишь футбол? В чем его прелесть? Ну, гоняют 11 человек один несчастный мяч по полю, чтобы потом его вогнать в ворота. И чего весь мир из этой игры забывает обо всем на свете? Спросила душа, но я почувствовал, что не из-за праздного любопытства. Она знала ответ заранее. В ее глазах я прочитал, что и она тоже обожает эту игру. У меня к этой игре безусловная любовь, я не могу ее за что-то любить. И это не глупая игра, где 22 человека гоняют мяч по полю, чтобы забить гол в ворота противника. Футбол – это произведение искусства, это одно из самых гениальных изобретений человечества, я в этом уверен. Это игра, в которую всегда хочется играть. Я не могу сказать, что другие виды спорта чем-то хуже, но футбол – особенный вид спорта. Чтобы быть хорошим игроком, нужно быть не только вносливым, работать не только мышцами, но и мозгами. Это словно гигантская шахматная доска, где нужны стратегия, сила воли и жажда победы. Где один в поле не воин. Где каждый игрок зависит не только от своего умения, но и от доверия партнера. Это командная игра, но в то же время один игрок может изменить ход всей игры. Это целый мир внутри одного стадиона. И болельщики любят эту игру и тех, кто в нее играет, потому что футбол дарит неописуемое чувство восторга и радости. Если бы была моя воля, я решал бы все политические споры и мировые конфликты через игру в футбол. Сколько войн и жертв можно было бы тогда избежать? О бездарных политиков и правителей, которые тратят деньги налогоплательщиков на вооружение и бесконечные войны, я бы отправлял на тренерскую работу. Конечно, и на футбольном поле всегда кто-то оказывается сильнее. Но в отличие от войны, в этой битве нет человеческих жертв. Как ты ловко от вопроса «За что любишь футбол?» перешел к мировым проблемам и их решению, улыбнулась душа. Так все же, «За что ты любишь футбол?» «Однажды я смотрел чемпионат мира по футболу и видел, как игрока, собившего в мяч ворота противника, чествовал стадион. Там был ликующий гул болельщиков. Счастливчик бежал вдоль стадиона, подняв вверх руки и принимал всеобщее признание. Я мечтал испытать те же самые чувства свободы и могущества от забитого мяча». «Я хотел стать великим футболистом. С того момента я стал интересоваться футболом. Мне было тогда лет семь-восемь, и тогда же впервые увидел Пеле, лучшего из лучших, короля футбола. Нет, скорее он был богом на поле. Его величество не играл. Он порхал, как бабочка, и мяч был словно продолжением его ноги. Я хотел стать таким же. Тогда я взял свою белую майку и ручкой нарисовал на ее спинке номер десять». В то время не продавались футбольные майки с номерами звезд футбола, как сейчас. В магазинах молока и хлеба не было, не то что таких майк. Приходилось рисовать номера самим. И сам не был единственным художником в этом жанре. Кожаных мечей, кстати, тоже не было на прилавках. И мы, мальчишки, сами шили такие мечи. И вот я надел шорты, майку и вышел во двор. На старой заброшенной площадке никто не играл. Там росли одни сорняки по пояс. Я собрал своих друзей, и мы весь день вырывали их. Затем из камней выложили ворота, начертились штрафные площадки и стали гонять мяч. Через неделю к нам присоединились еще несколько мальчишек из соседнего двора. Как же бить по воротам, если на них не было штанги? Отец одного из парней был сварщиком, и он сварил нам из труб небольшие ворота». Потом эту площадку обнесли забором, потому что мяч все время вылетал за пределы поля, и приходилось тратить время на то, чтобы сбегать за ним. Пара месяцев ушла на то, чтобы из пустыря соорудить подобие футбольного мини-стадиона. «Ты был доволен своим детищем?» Я не один это делал. День и ночь на площадке кто-нибудь играл в футбол, мы разбивались на команды, мы представляли себя игроками знаменитых сборных команд мира. Но я был всегда пеле. Я забивал гул и бежал вдоль площадки с поднятыми руками и представлял, что бегу по полю лучшего футбольного клуба, а стадион чествует меня. Я получал то, что хотел. «С чего все началось, ты помнишь?» – спросила душа. В каком смысле с чего? С чемпионата мира, наверное, который я увидел по телевизору. Ну, ты не единственный, кто видел его. Чемпионат мира по футболу смотрели и смотрят миллионы людей и даже те, кто жил в твоем дворе. Но немногие начинали создавать то, что создал ты. Не каждый осмелился. К чему ты клонишь? Забудь то, что ты создал. Вспомни, с чего ты начал. Я же сказал, с трансляции чемпионата». «Нет. Трансляция послужила источником для твоей идеи. Вначале была идея. Все всегда начинается с идеи. А идея заключалась в том, чтобы создать условия для игры, в которую хотелось бы играть. Условия, то есть поле, были созданы давно и существуют по сию пору. Ты вырос, но на этой площадке до сих пор играют. Правда, сама площадка преобразилась. Там появились трибуны». Ты уже забыл то, что создал, а игра продолжается. Ты хотел получить признание, и ты его получил. Идея сработала. Вот когда-то и творец тоже хотел получить признание у отца, создателя, и создал игру, которую назвали «Жизнь на планете Земля». У каждой игры есть свое название. Со времени создания игры в нее входили и из нее выходили многие игроки. Но она продолжается, и никто не хочет, чтобы она заканчивалась. Никто не хочет выйти из игры. И единственное, неотъемлемая от игры, в ней всегда остаются правила. Именно на них держатся все игры. Нет правил, игра умирает. В любой игре должны быть правила. Их творец начал придумывать, как только у него возникло понимание идеи. Когда игроки входят в игру, они входят уже с определенным опытом. Люди наивно полагают, что игрока формируют воспитание. Это верно лишь отчасти. Нет, люди уже рождаются личностями, теми, кем приняли решение встать в предыдущей части игры. Нас сделали наши решения. Люди сами определили свой путь, приняв то или иное решение. Так что игрок входит в игру с багажом накопленного опыта за предыдущие жизни. Задача тренеров – узнать в игроке его талант, ради чего он пришел, какова его глобальная цель, каково его предназначение и помочь взрастить в нем это. Помочь ему достигнуть его цели и чтобы он не нарушил правил. На старте все на одной линии, с одной только поправкой. Ты либо тренер, либо игрок. Но как и для каждой игры, в игре «Жизнь» есть правило. Правило номер один игры гласит – в игру можно входить либо мальчиком, либо девочкой. Но при этом в каждом мальчике есть энергия девочки, и в каждой девочке есть энергия мальчика. Но какой бы ты половинкой не вошел в игру, ты все равно являешься частью одного бога. Отрицая любую часть творца, тем самым ты отрицаешь самого творца. Если игрок решил, что ему не нужна вторая половинка или девушка, женщина недостойна быть половинкой мужчины, он выходит из игры, так и не создав игру, в которую хочется играть, а значит не быть ему творцом. Если девушка-женщина не ищет свою половинку в мужчине и решает прожить без него, то ее ждет то же самое. Полное соблюдение правил поможет игроку закончить игру в состоянии Бога и испытать счастье. Игрок не имеет права игнорировать правила первой игры – Менять правила может лишь тот, кто создал эту игру. Они были, есть и будут единственными. Вывод. Человек-игрок должен быть только со своей половинкой противоположного пола. Безусловная любовь – единственный показатель того, что вы половинки друг друга. Правило номер два гласит. Лишь только мужчина может создавать, а женщина должна отвечать ему признанием посредством языка игры. Если они меняются местами, то и своими функциями в игре, то возникает новая игра, в которую играть не хочется. Это называется на вашем языке гендерный хаос. Вывод. Женщина должна наслаждаться, а мужчина создавать. Именно в покое и наслаждении женщина накапливает энергию, которую дает мужчине, чтобы он мог создавать. У страждающей женщины мужчина-разрушитель. Правило номер три игры гласит. Каждому игроку-мужчине дано ровно столько энергии, сколько нужно для того, чтобы стать творцом, испытать счастье и создать новых игроков. Свою энергию мужчина может потратить на поиски женщины и потом получить энергию у нее для того, чтобы создавать новых игроков и игры. Или он может тратить свою энергию на создание игр – Но тогда у него не останется ее на поиске своей половинки. Тот мужчина, который сначала тратит энергию на создание игр, а не на поиске своей половинки, выходит из игры, так и не став творцом. А игры, которые он создал, со временем заканчиваются. Он же, вернувшись, проходит этот путь заново. Вывод. Сначала мужчина ищет половинку и только потом начинает создавать то, что должен. Если рядом с ним нет половинки, то он создает за счет энергии другой женщины, а это воровство. Он ворует энергию у другого творца. Если человеку пришло время соединиться с половинкой, он обязан это сделать и лишь после того начать создавать. Правило номер 4 игры гласит, нельзя насильственно заставлять игрока сделать тот или иной выбор. Игрок должен сам решать, как ему поступать в той или иной ситуации. У каждого игрока должна быть свобода выбора, и поэтому ему постоянно приходится делать свой выбор. Это делает игру интересной. Если бы игрок сразу знал правильный ответ и как правильно поступить, игра потеряла бы смысл. Вывод. Всегда давая людям бескорыстно две вещи – выбор и время. Творец людям дал высший дар – волю. Благодаря ей человек может выбирать и, значит, накапливать опыт принятия решений. Именно выбор делает человека свободным. Игра должна быть построена на свободном принятии решений. А время придумано, чтобы человек мог ценить каждую секунду своей жизни. Правило номер 5 игры гласит. После того, как мужчина найдет свою половинку, он может создать нового игрока. Если женщина и мужчина создали нового игрока не от своих половинок, то те игроки, которые они создали, будут игроками в чужой игре или им придется возвращаться в начало пути и переигрывать то, что не смогли сыграть их родители или более старшие предки. Мужчина должен создать нового игрока только от своей половинки, чтобы его потомок мог тоже стать творцом. Вывод. Надя свою половинку, человек должен создать игрока. Либо у человека рождается ребенок, либо он сам остается ребенком до конца игры. Правило номер 6 игры гласит. Как только ребенок вошел в игру, он начинает познавать ее суть. Если он не справится с этой задачей, то игра выкинет его. Вывод. Задача каждого родителя научить своих детей играть. Сына нужно научить создавать, а дочку наслаждаться. При этом важно помнить, что дети учатся на примере своих родителей, а значит родители сами должны уметь это делать. Если родители не являются половинками друг друга, то и примером своим детям они не могут стать. Из-за этого роль родителей берут на себя всевозможные духовные учителя, коучеры, тренеры и так далее. Не позволяй чужим людям делать то, что должен уметь делать ты. Правило номер 7 игры гласит, когда мужчина нашел свою половинку и стал творцом, то есть создал своих игроков, научил их играть по правилам и научил, как создавать игру, в которую хочется играть. Потом он должен отпустить своих игроков, чтобы они могли найти свои половинки и создать новые игры и новых игроков. Вывод. Когда человек научил своего ребенка игре, он должен отпустить его и стать наблюдателем, позволить игроку стать самому творцом. Тот хороший учитель, который из ученика сделает учителя. Мудрец всегда знает, когда отпустить ученика в мир. Умеет пускать и наблюдать, но не бросая своего ребенка одного, пока ты не научил его жить. Со времени сотворения первых игроков в игре появилось очень много игроков, и находить свои половинки стало сложнее». И тогда, чтобы не выйти из игры, мужчины находили первых попавшихся женщин и начинали производить игроков не от своей половинки. Но они не смогли научить своих детей создавать игры, в которые хочется играть. И этим путем следовали многие и производили игроков не от своей половинки. И тогда Бог увидел, что игроки пошли не по тому пути, Он сказал им одно слово. Это слово не давало сблизиться ни своим половинкам, что и помогало правильно определить свою половинку. Правило номер восемь игры гласит, если для человека слово от Бога Творца закон, то он сможет найти свою половинку. Если он забудет это слово, то будет играть чужую игру, в которой не хочется играть. И слово это любовь. Вывод. Все, что человек делает в этой жизни, он должен это делать с любовью. «Если он учит детей, то любит детей. Если он строит дома, то любит тех, для кого строит. Если пишет книги, любит тех, для кого пишет. Если создает, любит того, для кого создает. Любовь даст ему понять, верным ли путем он идет. Не смей делать что-то для кого-то, если в тебе нет любви. А для этого ты должен жить с открытым сердцем. Тогда объясни мне, что такое любовь и что такое жить с открытым сердцем?» Спросил я. Любовь – это состояние приятия всего того, что с тобой и вокруг тебя происходит без эмоциональной оценки. Например, когда один человек убивает другого, ты начинаешь ненавидеть убийцу и жалеть жертву от непонимания того, что их встреча была не случайной и все, что с ними произошло, они хотели сами. И когда ты увидишь картину со всех ракурсов, ты поймешь, почему не надо ненавидеть или жалеть. Ты думаешь, что Бог ненавидит фашистов и любит демократов? На эти глупости Он не тратит свое время. Единственную боль, которую мы причиняем Ему, это когда мы проявляем ненависть и агрессию друг к другу. Когда ты станешь отцом и у тебя будут дети, ты поймешь, о чем я. Тебе будет все равно, какую музыку слушает твой сын и какие книги читает твоя дочь. Но когда они будут проявлять агрессию и ненавидеть друг к другу, ты осознаешь мои слова». «Ты хочешь сказать, что все, кто погиб в концлагерях во время Второй мировой войны, все, кто стал жертвой безумной жестокости, хотели этого сами?» Негодующе неприязненно спросил я у души. «Да, твой эмоциональный вопрос понятен мне. Не должны люди убивать себе подобных, но твой вопрос от невежества. Каждый человек так же, как и каждая нация, внутри себя несет то, что создает их реальность». Евреи пострадали во время Второй мировой войны не потому, что Гитлер пришел к власти, а потому что они в себе до сих пор отрицают рабов. Они перестанут создавать себе хозяина с кнутом только в тот момент, когда перестанут отрицать в себе рабов. Это у них в генах. Поэтому они считают себя избранными. Их избранность перед лицом мира – это всего лишь маска, за которой они прячутся, но они ничем не отличаются от остальных наций мира перед лицом Творца. Их чувство избранности постоянно их губит. Нет избранной нации или человека. Вернее, все избраны. Все – часть Бога. И всех должна объединять любовь друг к другу. Но в мире существует только одна настоящая любовь, которая – от Творца. Ее вы называете безусловной. Если в любви есть хоть какие-то условия, это уже деловое соглашение, а не любовь. Итак, кто-то мог находить свои половинки, а кто-то нет. И чтобы не выйти из игры и стать творцом, им пришлось идти на хитрость, которая превратилась в стратегию. В некоторых командах запретили любовь и даже произносить это слово. И запретили мужчинам находить свои половинки. Эти команды проявили различные стратегии и стали менять правила игры. Но правила может менять лишь тот, кто создал игру, а те, кто меняет правила первой игры, создают игры, в которые не хочется играть. И такие команды обречены на одиночество. С момента начала первой игры правила Бога-Творца были забыты, утеряны или не приняты во внимание. Но суть их была заложена с каждого самого начала. Когда рождается игрок, он выходит из темноты, потом он начинает говорить на языке игры, то есть на языке Творца и учится играть. Родители дарят ему игры, которые уже кто-то создал. Эти игры либо учат детей быть игроками в чужой игре, либо создавать свои игры. В любом случае, каждой игре нужны игроки. И тот, кто создал свою игру, сделает все, чтобы создать игроков и удержать их для того, чтобы они не заканчивались. Наказание за нарушение правил. Тот игрок или команда игроков, которые нарушают правила игры или меняют их, выходит из игры и попадает на игровую площадку пустоши. Там они проводят неопределенное время для осознания того, что они делали не так. После этого они снова появляются в игре и начинается все заново. Им дается возможность все исправить. «Помнишь тот день, когда ты больше не вышел во двор играть в футбол?» – спросила душа. «Да, я пришел из школы домой, а мама обнаружила мою разрисованную белую майку. Она тогда очень сильно меня наказала. Я знал, что она не одобрит это, и спрятал майку от нее. Когда выходил во двор, надевал сначала мою футбольную майку, а сверху обычную, чтобы она не увидела». У меня было не так много маек, чтобы одну из них испортить ручкой, но когда я возвращался, мама удивлялась, что лицо мое было грязным, а майка, которую я надевал сверху, чистая-чистая. Я заходил в ванную, чтобы помыть руки, там быстро снимал грязную разрисованную майку, прятал ее под ванной и выходил, как ни в чем не бывало. Можешь себе представить, сколько она была не стирана. Майка, естественно, стала гнить от грязи и пота. И, может, мама меня наказала не столько за нарисованную цифру, которая уже была не видна, а за то, что я прятал грязную майку. Может, если бы родители отнеслись ко мне с пониманием, я бы продолжил играть в футбол. Но они отбили мне охоту во что-то играть. Я сейчас вдруг понял, в какой-то момент я начал врать». «Я понял, почему люди лгут. Они боятся правды. После этого какое-то время жизнь моя шла по кругу. Школ, дом, дом, школа. Пока я не увидел на подоконнике своей комнаты книгу, а дальше ты знаешь. Ты во дворе получил высшее признание, там бы ты был победителем, но когда пришел домой, потерял это признание, его уничтожили твои родители. Среди ребят ты был победителем, но в своем доме ты стал проигравшим». «Наверное, ты прав. Родители не признали ту мою победу. Я смирился с тем, кто я есть. Ты смирился с тем, кого из себя сделали родители, школа, мир. Ты не тот, кем сейчас себя считаешь. Ты уже родился личностью. Твой путь был предначертан тобой самим в прошлой жизни в момент смерти. Но сейчас ты решил стать тем, кем ты не являешься лишь потому, что так более безопасно для тебя». «Мир превратился в один большой карнавал масок, и ты, и многие люди боятся показать свое истинное лицо. Вы боитесь, что вас никто не полюбит, если узнает, кто вы есть на самом деле. Люди не рабы. Никто не должен быть чьим-то рабом. Люди не являются даже рабами Божьими, потому что они его дети». Поэтому родители не должны из своего ребенка делать раба. Человек боится снять маску, потому что боится боли. Людям выгодно находиться в привычном состоянии непосредственности, даже если это причиняет им душевное страдание. Это словно носить утягивающий корсет. Задыхаешься, но зато красиво. Запомни, ты не тот, кем себя считаешь. Ты тот, кем тебя создал Творец. И ты снова станешь тем, кем был рожден. И это и самое главное правило жизни – «Будь тем, кем должен быть, а не тем, кем хочет видеть тебя мир».